Глава первая, часть первая. При звуках колокольчика экипажа моя сонливость исчезла. Потеряв глаза и поблагодарив извозчика, я вместе с стрима спустилась по ступенькам на улицу. Несмотря на то, что конные экипажи каким-то образом еще сохранились в моей дорогой Англии, повозки, запряженные четверкой лошадей, были редкими настолько, что даже члены королевской семьи, возможно, не так часто их видели. Тот факт, что фракция Трамбелио потрудилась отправить меня домой на таком средстве передвижения, отчетливо говорил, как и положено угрозе. Понимаете, насколько теперь широка пропасть между нами, да? Но я решила пока не думать об этом. Вернувшись в родной город и приняв свое обычное лекарство для глаз, я энергично потянулась. Владения семьи Норридж, современной магии, Слёр-стрит представляли собой улицу, которая отчетливо показывала свою переплетенную природу. На западной стороне раскинулся пейзаж, демонстрировавший всю богатую историю города, но на восточной стороне, которая была ближе к Лондону, можно было увидеть более современный на вид здания. Вместо того, чтобы выглядеть как местность, не обладающая ярко выраженным мотивом, улица больше походила на повязку в торопях, наложенную поверх раны. «Что ж, если говорить прямо, у них просто нет денег», — сказала я себе. Я вспомнила, что после приобретения этого участка факультет современной магии попросту решил не утруждать себя его реставрацией. Окружение мага играло большую роль в его работе, поэтому по возможности было бы лучше вернуть все местности более старинный вид. Но под конец у них просто не нашлось на это денег. Вообще на них висел долг еще до того, как они потратились на приобретение этого участка. Я определенно не сказала бы, что во всем мире, но по крайней мере в 70% его процентах все определилось бюджетом. В мире магов все было так же. Как бы это ни было печально, концепция ценности мира, измеряемой в числах и долларах, вплотную приближалась к сфере таинств, поэтому бороться с этим было бесполезно. Непрекращающийся по всему миру процесс инфляции сам по себе был иллюзией, созданной коллективным бессознательным человечеством. Фактически магия, напрямую связанная с деньгами, обладала такими же требованиями, где бы в мире она ни развивалась, но пока что хватит этих мыслей, присущих моему брату. Хорошо. Сначала пробормотала я себе под нос и начала идти. Повернув за угол вид и плющен кирпичной стены, я продолжила подниматься по холму и миновала перекресток. Моему взору тут же предстало строение, к которому я направлялась. Среди двенадцати факультетов часовой башни это была самое маленькое из главных зданий, предназначенных для занятий. Номинально все крестные сооружения были связаны с каким-то университетом. Первый факультет, главное здание факультета Мистель, общих основ, В действительности сам выдавал себя за настоящий университет, но наш факультет современной магии был недостаточно велик для такого. Стоило мне шагнуть в вестибюль, как меня поприветствовал прохладный воздух здания. Поскольку большая часть займа, полученного от семьи Норридж, была сосредоточена здесь, это здание, пожалуй, единственное во всем факультете обладало атмосферой безмятежного спокойствия и изящества. И через 10 секунд от этого изящества не осталось ни следа. Я увидел парня, который с криками скользил вниз по перилам винтовой лестницы. Короткие светлые волосы, голубые глаза. Он сиял от радости, но, заметив, как я ступил на эту же лестницу, резко изменился в лице. «О! а, Привет, Райнос!» Безуспешно пытаясь остановиться, он продолжал скользить вниз по перилам. Несясь вниз, словно на американских горках, светловолосый юнец с болью воскликнул. «Прости, мне жаль!» «Трем!» Пробормотала я... И горничная цвет артути, нет, не только цвета, она целиком полностью была из артути, шагнула вперед из-за моей спины. Ее полное имя было Тримау, бывший объемный ртуть семьи Арчибальд, который я добавила псевдоличности некоторые функциональные ограничения. Если вкратце, по сути, я превратила ее в некое подобие автономного голема. В данный момент я использовала ее в качестве телохранителя и слуги для решения повседневных задач. Подняв руку, она с легкостью остановила скользившего вниз парня. «Вы не пострадали, господин?» «Нет, я в порядке. Спасибо». Услышав вопрос Тремао, я едва заметно кивнула. Столкновение парня с её рукой было слишком уж легким, но я заметила, что за секунду до этого он вымолвил заклинание простого действия «Пари». Вероятно, это была какая-то магия, которой он изменил свою инерцию. И, похоже, она сработала в с самолетом на его шее, но то, что он смог провернуть это скользя по перилам с такой скоростью, производило впечатление. Как правило, для сотворения магии требуется предельное сосредоточение, поэтому даже большинство первоклассных магов не будут уверены в том, что смогут повторить этот трюк. Глядя этому гениальному идиоту в глаза, я улыбнулась. «У тебя случайно нет объяснения всему поступку?» Но ну, раз уж у нас здесь есть такая винтовая лестница, то было бы грубо не соскользнуть по ней вниз». Она ждала меня, сверкая своими отполированными перилами, поэтому, съехав по ним, я всего лишь проявил хорошие манеры. «Ты уже в тридцать седьмой раз так оправдываешься, Флат. Донесся с вершины лестницы еще один укоризненный голос. Юноша поднес лицо к перилам, по которым только что съехал Флат, и втянул носом в воздух. Необоснованно блестящие скользки, как и всегда. Я думал, что в этот раз покинул класс первым, но, видимо, не повезло. На вид ему было лет пятнадцать, то есть примерно столько же, сколько и Флату. И его слегка вьющиеся светлые волосы походили на сахарную вату, сияя в мягких лучах полуденного солнца. Цвет его глаз был чем-то средним между зеленым ультрамарином, а еще в нем было некое чувство стройного, утонченного баланса, распространявшегося от кончиков пальцев к плечам. Наконец, его фигура была попросту заметительной, способной посрамить даже древнегреческие скульптуры. И этот прекрасный молодой человек с явным раздражением произнес: «Чем ты так сбесил, мистер Эльмелоя?" что он задал нам в три раза больше домашней работы. «Почему ты так говоришь? Заваливая домашкой, он тем самым поддерживает нас, заставляет стремиться к большему. Даже ты был рад, когда он задал нам еще один доклад, не так ли, Лешьян?» Лешьен, Французский. Собака. «Не называй людей собаками! Меня зовут Свен. Свен глашает! Сколько лет должно пройти, прежде чем в это уместиться в твоем черепе?» Уголки его глаз сжались, и он ткнул пальцем во флата. С кончика пальца слетело нечто, от чего у меня по спине пробежал холод. Гандр. Проклятие, происходившее из Северной Европы. Достаточно было лишь указать пальцем, чтобы наградить цель болезнью, но в этом гандре была скрыта звериная свирепость, очевидная жажда крови. Казалось, одной лишь этой жажды крови было достаточно для проклятия. Если сравнить ее с восточной методикой отравления, то окажетесь на верном пути. Да, чтобы избежать недопонимания... Скажу, что эта жажда крови была не магией, а всего лишь его природой. Но лишь и в Африке, лишь ян? Это то же самое, что и профессор Харизма, или господин В, или большой Биг Бен, Звезда Лондона, или магический разоблачитель. Ответ флота нельзя было назвать даже беспечным, несмотря на то, что снаряд Свена угодил прямо в него. Незавершенное проклятие не причинило ему никакого вреда, не в силах преодолеть сопротивляемость дарованную абсурдно мощными магическими цепями, с которыми он родился. Все это прозвище мистера Эльмилоя. Это единственный, кто называет его большим Бигбеном звездой Лондона. Нет, Лиш Ян, Профессор Харизма, это ты! Отбил подачу Флат, и с спустил тяжкий стон. Мне самой хотелось называть его лишь Яном, но это может быстро надоесть, поэтому лучше будет обходиться его настоящим именем. Внезапно у Флата перехватило дыхание. Минуточку, хочешь сказать, что в том окружении, в котором ты вырос, не существовало такого понятия, как прозвище? «Конечно же, существовало!» Гневный возглас Свена, рев, наполненный магической энергией, обрушился на первый этаж. За секунду до этого его крика, который был настолько мощен, что в нем чувствовалась физическая сила, я покачала головой, взяла тремау за руку, и с моих губ негромко слетела... «Перенастройка!» Проще говоря, ртутное тело тремау превратилось в туман и рассеялось по всему помещению. Тонкая серая пелена впитала крик Свена, расщепила его на молекулярном уровне и развеяла безо всякого вреда. Увидев это, Свен наконец заметил мое присутствие. «Ой, э, леди Райнас!» Его прекрасные глаза расширились, и он склонил голову так сильно, что, казалось, был готов предложить мне свою жизнь в качестве извинения. «Прошу прощения, я не хотел столь грубо принудить вас к такому действию!» «Не волнуйся, это было интересное зрелище». Озвучила я свое честное мнение. У постороннего увиден подобную сцену, без всяких сомнений сложилось бы впечатление, что магия — одно лишь веселье до да игры. Когда я подумала о том, как сильно страдает мой брат, имея дело с подобным каждый день, у меня резко улучшилось настроение. Свен и Флат. Два самородка из класса Эльмилоев. Нет, даже если принять во внимание их возраст, они бы все равно по праву считались одними из лучших во всей часовой башне». Именно поэтому они оказались в классе Эльмилоев. Правда, Флац сменил немало классов в часовой башне, прежде чем мой брат взял его к себе. А вы часом не знаете, где Грей и мой брат? У вас к моей, эм, у вас Грей какое-то дело? Я решила проявить снисходительность и пропустить мимо ушей его оговорку. После того, как его застукали за довольно-таки сталкерской деятельностью, ему строго запретили приближаться к одной девушке ближе, чем на несколько метров. Сложно себе представить, но его это изрядно расстроило. Однако, на мой взгляд, в подобном извращении не было ничего плохого. Свен шумно втянул носом в воздух и сказал: Я чую, что они все еще в здании, так что полагаю, вы найдете их в его личной комнате. Спасибо. поблагодарила я и ткнула флота пальцем в лоб. Райнес, можешь фамильярничать со мной, я не против, но попытайся держать себя в узде. Ты ведь старше в своем классе, не так ли? «Вообще-то, Лили Райнес, я на месяц старше его!» — сказал Свен. Увидев его недовольство, я невольно усмехнулась. «Что ж, тем более. Вы ровесники, так что не ссорьтесь и ведите себя соответственно». Сказав свое слово, я поднялась по винтовой лестнице.